Глава восемнадцатая. Люди говорят, что нет плохой погоды. Утверждают, что зима — это тоже прекрасно. Но я, ребёнок, выросший на Дальнем Востоке, носивший зимой рейтузы на колготке и двое носок, ребёнок, который с раннего детства знал, что без варежек выходить на улицу нельзя, ребёнок, который никогда не забудет, как болят онемевшие от холода пальцы на ногах, оттаивая в тепле. Никогда не приму, что зима — это прекрасно. Лето — вот рай. Но все же больше всего я люблю весну, потому что весна — это предвкушение лета. Все еще впереди — и купание в речке, и каникулы, и фрукты, и ягоды с огорода. Радость от предвкушения наполняет тебя, и ты счастлив уже сейчас. так же я отношусь к жизни. Я больше люблю подготовку и ожидание праздника, чем само торжество. Юлия Ефимова. Ненаписанная биография. Как же хорошо на юге весной. Это там, в Москве, погода еще перебивается с плюса на минус. Здесь же, на побережье Азовского моря, на Таманском полуострове, уже вовсю господствует весна. Со своими теплыми, как летом, днями и холодными ночами. Запахами, способными вскружить любую голову. Всю дорогу от Москвы, которую Валера с Жанной проделывали на его внедорожнике, новом, дорогом и современном, они открывали друг друга, то рассказывая о себе взахлёб, то целуясь на заправках, то хохоча над чем-то для обоих смешным. Когда они стали подъезжать к месту, Валера был благодарен Жанне, что она не спросила его, куда и зачем они едут, потому что он не смог бы ей ответить. Не потому что это был сюрприз, а потому что сам не знал ответы на эти вопросы но почему-то был уверен, что ему это очень нужно. «Мы приехали», — объявил он, паркуя машину. «Что это?» — оглядевшись, спросила его спутница. «Это частная винодельня с собственными виноградниками, подвалами с настоящими дубовыми бочками и особыми коллекционными бутылками, а также с гостиницей для любопытствующих туристов. Если верить брошюре, здесь же у хозяев производства сыра и мясных деликатесов». «А еще эта винодельня занимает последнее время лидирующее место в производстве вина в России», — ответил ей Валера, доставая их чемоданы. «Я забронировал для нас номер на два дня». «Зачем мы здесь?» — все-таки поинтересовалась Жанна, немного насторожившись. «Чтобы пить вино, закусывать вкусным сыром и дышать морским воздухом». Валера не соврал, он просто не был готов сказать правду ту правду, которая была пока лишь на уровне предположений, пусть и очень убедительных. Гостиница оказалась очень колоритной и ухоженной, с белоснежными простынями, тканными дорожками и деревянным полом, по которому было очень приятно ходить босиком. Только они вошли в холл, сердцу Валерия заколотилось, потому что он понял, что не ошибся. Когда они регистрировались у администратора, он постоянно поглядывал в сторону Жанны, догадалась или нет но та безудержно удивлялась всему, а она, главное, внимания не обращала. «У вас столько котов», — сказала она восхищенно администратору, показывая на усевшихся у ступенек гостиницы целую ораву действительно красивых кошек. «Да», — усмехнулся тот, — «вот ждут, когда я им ужин вынесу». «Дисциплинированные», — удивилась Жанна. «Да», — вновь согласился администратор, — «это только считается, что кошки не поддаются дрессировке». Если к ним с любовью, то и они с почтением. Очень умные на самом деле животные, хоть и характерные. У меня все поддаются, и собаки. Видите, вон там сидят два алабая, — показал он куда-то в сторону технических построек. Так они у нас ко спасут, и с места не сдвинутся, и подопечным своим сделать этого не дадут, пока такой команды от хозяев не будет. Похвастался он собаками, как мамочки хвастаются своими детьми. День уже клонился к вечеру, и Валера с Жанной, лишь приняв душ, пошли ужинать. Ресторан был пуст. Несколько людей, скорее всего, из обслуживающего персонала, что-то увлеченно обсуждали у барной стойки. Увидев посетителей, официантка-женщина лет сорока подошла к ним и приветливо улыбнулась. Хотите перекусить с дороги? У нас сейчас не сезон, поэтому ресторан работает не на полную мощность. Так что могу предложить вам пирог с капустой и свиными шкварками или вареники с вишней. Конечно же, наш сыр-тарелочку ассорти возьмите, рекомендую. Стоит попробовать все, чтобы впоследствии остановиться на любимом. И также ассорти мясных деликатесов. Все свежее, но больше, к сожалению, ничего нет. «Ну и, конечно, два бокала вина собственного производства за счет гостиницы». «Здравствуйте, Снегурочка», — сказал Валера, и официантка с Жанной одновременно посмотрели на него, словно бы их кто-то ударил током. «Несите и пирог, и вареники, и сыры ваши с деликатесами. Вот только, думаю, двумя бокалами мы с вами сегодня не обойдемся. Не надо пугаться. Мы не разоблачать вас пришли и не шантажировать». «Мы просто стали свидетелями, как умер ваш папа Петя. Вернее, стали статистами в его постановке». Официантка стояла, боясь шелохнуться, а Валера, переведя глаза на Жанну, понял, что сейчас она узнала ее. Вернее, ее образ. Снегурочку было трудно не узнать. Красивая, с огромными голубыми глазами и белоснежными волосами. «И да, нам бы очень хотелось вам все рассказать», «Но говорить мы хотим со всей семьей. Вон там, за столом, в поварском колпаке, я думаю, сидит воевода». Жанна немного привстала, чтобы разглядеть людей за дальним столом, и ошеломленно сказала. «Точно. А вот женщина рядом с ним», — продолжил Валера, — «кусает карандаш и показывает что-то в большой амбарной тетради, скорее всего, это царица» ну у Робин Гуда мы видели сегодня за стойкой администратора, а Буратино командовал у винных подвалов, когда мы только приехали. Единственное, кого не могу найти, но ей, по моим подсчетам, сейчас должно быть лет шестьдесят, и она может сидеть где-нибудь за вязанием. Так это ваша приемная мама Рита». «Маргарита умерла», — сказала официантка хриплым голосом. «Еще тогда, зимой 2003-го. Ей навсегда осталось тридцать девять».